Голова четвёртая Метро Ленинский проспект, недалеко от клуба «Рыжий дракон» Алекс подошёл к кафе «Мелодия» со смешанным чувством. Нахлынуло очень много приятных воспоминаний и повеяло лёгкой грустью. Что-то подсказывало, что с возвращением сенсей, было и времена все равно не вернуться. Слишком сильно все изменилось за этот год. Но одно Алекс знал точно. Машку он рад видеть всегда. Он остановился перед дверью. Сложно сказать, что именно связывало Алекса и Машку. Это было нечто большее, чем дружба, но явно не любовь. Он бы мог сказать, что относится к ней как к сестре, если бы не Анька. Собственную родную сестру он терпеть не мог. Скорее, он общался с Машкой, как с бывшей девушкой. Будто бы они очень долго встречались и, когда разошлись, остались хорошими друзьями. Да, пожалуй, Алекс мог бы дать именно такое определение их отношениям. Его действительно связывало с этой девушкой очень и очень многое. Дверь распахнулась, прежде чем он успел коснуться ручки. машкин Не скрывая радости, воскликнул он, принимая в объятия хрупкое, но удивительно гибкое женское тельце. «Ты, как всегда, прекрасна!» Естественно, она была одета в обтягивающие джинсы, короткий топик и курточку, подчеркивающую ее стройную фигуру. «А ты, как всегда, лохматый и неопрятный!» Весело рассмеялась девушка, да еще и запыхавшийся. Неужели так торопился навстречу со мной? «Если бы...» вздохнул Алекс. Очередные разборки были. а забудь». Они прошли за столик и принялись наперебой рассказывать друг другу последние новости. «Ты слышал? Команда Данилы первое место в чемпионате России заняла». «А Костя в очередной раз пролетел. Дисквалифицировались турнира по карате за использование запрещенных приемов. Тёма ездил во Францию с Дэвидом Беллем тренироваться. Вернулся по уши, набитый философскими заморочками, Вышел из состава всех паркур-команд и теперь медитирует целыми днями. «А ты-то ты как? как?» Почти одновременно спросили они друг друга и вновь рассмеялись. Алекс заказал любимый карамельный капучино и вопросительно посмотрел на девушку. «Девушки вперёд!» «А что девушки? У девушек всё отлично!» – улыбнулась Маша. «Соревнования по спортивной гимнастике идут своим чередом, танцы тоже ничего». «Ах, да!» Недавно девятизвенник освоила. Знаешь, какое мощное оружие. И с собой носить даже удобнее, чем телескопическую дубинку. А еще...» Алекс с искренним интересом слушал рассказы Машки о разных видах холодного и не очень оружия, в очередной раз поражаясь ее фанатизму Вроде милая, хрупкая девушка. Отдай ей в руки хотя бы китайские палочки для еды. Она как-то пригласила Алекса в гости. Так в ее квартире все стены увешаны всевозможными средствами убиения себе подобных. Саи, Кама, Кагенава, Кусари Кама, Нагината, всевозможные катаны, китайские мечи Дао, Дзянь и еще куча всяких шестов, дубинок, метательных ножей, стрелок. Этот список можно было продолжать бесконечно. Самое удивительное, что всем этим оружием она действительно умела работать. Машка ходила в десятки школ боевых искусств, специализирующихся на холодном оружии. Посещала всевозможные мастер-классы, несколько раз ездила в Японию, еще больше в Китай, благо соревнования по спортивной гимнастике позволяли периодически посещать разные страны за счет федерации. Хрупкая с виду девушка могла использовать в качестве оружия практически что угодно. Метать зубочистки, гвозди и иголки вертеть полновесным ломом или топором колуном. Особой гордостью Машки было то, что она одинаково хорошо владела не только классическими видами оружия, вроде мечей и шестов, но и экзотикой. Например, кусари-кама, комбинированным серпом с закреплённой на рукояти тонкой длинной цепью с гирькой на конце, или теми же кама топориками с серповидным лезвием. Техника работы с подобным оружием была мало известна в России и Машке приходилось полагаться на короткие уроки в Японии, а остальное додумывать самой. И она с блеском справлялась с этой задачей. Удивительный талант, помноженный на маниакальное трудолюбие и любовь к холодному оружию, сделал из молодой девушки настоящего мастера. Алекс подозревал, что Машка даже спит в обнимку с одним из десятка мечей, и наверняка даже на свидание таскает с собой целый арсенал из разрешенного – но от этого не менее смертельного оружия. Интересно, неожиданно подумал Алекс, а как к ее увлечению родители относятся? Или она просто не пускает их на порог, чтобы не травмировать бедную родительскую психику? Такая лапочка одна из немногих гимнасток, продолжающих выступать после 22 лет и фанат... Нет, даже не фанат, а настоящий маньяк, сходящий с ума по холодному оружию. Так вот, Пришла я в этот бой на ножах, толпар называется. А они давай надо мной смеяться, мол, такая хрупкая девушка тебя и нож не спасёт». Тренер сразу подкатывать начал. Пришлось преподать ему маленький урок. Конечно, деревянный кинжальчик – это немного не то, но с ним неплохое представление получилось. Маша вдруг опомнилась. «Ой, а как у тебя-то дела?» Алекс хотел было начать подробный рассказ о тех элементах из акробатики, что выучил за последнее время, но вовремя сдержался. «Гимнастку этим не удивишь. Да и сколько вообще можно о спорте говорить?» «Неплохо. На той неделе девушку от насильника спас», — скромно произнес он. «Да ладно», — искренне изумилась Машка. «А ну, рассказывай во всех подробностях». После описания происшествия в парке... Алексу пришлось вернуться к первой встрече с зеленоглазыми, а затем и к сегодняшнему покушению. Маша была первым и чуть ли не единственным человеком, кому он мог без утайки рассказать обо всех странных событиях. Конечно, еще был Сенсейч, но Алексу жутко не хотелось признаваться учителю в своих поражениях. «Ты точно ничего не курил?» – уточнила Машка. «Как-то слишком нереально твои рассказы звучат». «Тебя на похороны Славика пригласить?» – хмуро спросил Алекс. «В качестве доказательства». «Ладно, ладно», – выставила перед собой ладони девушка. «Верю. Особенно в свете некоторых событий годовой давности и...» Она оборвала себя на полуслове и отстраненно уставилась в окно. «Что «и»?» – тут же заинтересовался Алекс. «Чего замолчала-то?» «Сегодня на тренировке увидишь», – загадочно ответила девушка когда будем с енсейэй чуть домашнее задание сдавать да уж алекс отпил немного кофе чтобы скрыть легкую нервозность давай лучше от твоей личной жизни поговорим неожиданно сменила тему машка как у тебя со спасенные дела э, э с которой слабо усмехнулся алекс что тут началось девушка не отстала пока не выпытала все подробности его личной жизни Алекс послушно рассказывал обо всем, внешне раздражаясь, но внутри... Он был рад возможности обсудить с кем-нибудь свои проблемы. «Эх ты!» – вздохнула Машка. «Размениваешься по мелочам, гуляешь непонятно с кем, вместо того, чтобы признаться Насте в своих чувствах». «Да она меня даже за человека не считает», – вздохнул Алекс. «А кто себя до этого довел?» – неожиданно зло спросила Машка. «Ты уверен, что задание Сэнсэйча стоило понимать так буквально?» Конечно, он не был в этом уверен. Да и нельзя было сказать, что Сэнсэйч выдал им задание прямым текстом. Хотя и указал ученикам на их недостатки.